Глава 13. На подходе к рубке Ник слегка затормозил, пропуская вперед себя полного лысенького дедка, после чего вошел в ходовую рубку. «Капитан в рубке». Дедок горно дернул подбородком и рявкнул неожиданно зычным голосом. «Шеф-пилот, доложить состояние!» Акринин, занимавший аллажемент шеф-пилота, четким звонким голосом оттарабанила: «Реактор на ходу!» «Мощность — 12%, маневровые — готовность, главные — разогрев чашек, топливо — 143, вектор движения — чист». И, сделав короткую паузу, добавила в голос нотку торжественности. «Картографический крейсер-искатель Терры к бою и походу изготовлен, капитан!» Дедок с не меньшей же торжественностью гордо приопустил подбородок и величественно произнес «Дать ход!» и полез наверх к капитанскому ложементу. Ник же замер, перестав даже дышать. Он до сих пор находился в этаком щенячьем восторге от своего корабля. Даже несмотря на то, что крейсер до сих пор не принял свой окончательный вид. И дело было вовсе не в плохой работе верфи. Нет, ее специалисты сделали все как надо. Просто первая экспедиция картографического крейсера «Искатель Терры» должна была продлиться всего пять месяцев и закончиться изучением только трех систем. А вот следующая уже должна была быть полноценной — годовой. Поэтому пока что крейсер нес в своих танках почти полуторакратный запас топлива. Продавать его, чтобы потом через полгода покупать заново, при том, что на корабле в настоящий момент имеется вполне достаточно места для размещения топлива, было глупо. Место же было потому, что в данный момент на «Искателе» имелся только один картографический комплекс вместо семи который он имел возможность нести в той конфигурации, которую крейсер должен был принять окончательно. Но так и было задумано. До «Фронтира» им было около месяца пути, потом еще от полутора до двух недель до некартографированных систем, после чего настанет момент сброса и развертывания первого картографического комплекса. Это займет еще около двух-трех недель, после чего еще не менее недели отнимет перелет в следующую систему. То есть с момента вылета до того, как им понадобится следующий картографический комплекс, пройдет не менее двух с половиной, а то и трех месяцев. По расчетам же грани опола, ремонтно-сборочный цех, оборудованный на крейсере, способен был собирать новый картографический комплекс из имеющихся комплектующих всего за месяц. Нет, с первым придется повозиться чуть больше, тем более, что из этого времени можно полностью вычесть те две или три недели, которые уйдут на сброс и развертывание первого комплекса. Ник был совершенно уверен в том, что первое развертывание они проведут бестолково и затратит на него куда больше времени и сил, чем это изложено в технологической карте. И что заниматься этим будет весь экипаж, а не только та его часть, которой это положено по штату. Первый раз есть первый раз. Ну да все когда-нибудь что-нибудь начинали делать в первый раз. И у них тоже не все сразу хорошо получалось. Но даже в этом случае к моменту выхода крейсера ко второй системе они все равно должны успеть закончить сборку второго картографического комплекса и начать третий. Ну а если не успеют закончить третий к тому моменту, как доберутся до третьей системы, что ж, чуток задержится с развертыванием. В первой экспедиции Ник совершенно не собирался, так сказать, гнать лошадей. Ее основной задачей была практическая учеба. Всех. И его самого в том числе потому что в этом полете он не являлся капитаном крейсера, даже условно, ибо у него пока не было достаточного количества активированных баз для того, чтобы хотя бы номинально занять эту должность. То есть сами базы он выучил, и в полном объеме. Недаром почти все время пребывания в клинике профессора Нейшелла землянин не вылезал из медкапсулы, но они пока еще были не активированы. В первую очередь вследствие отсутствия достаточного пустотного ценза, причем как общего, так и в роли корабельных специалистов, навигатора, карго, пилота тяжелого межсистемника и так далее. Нет, водить корабли по штатным маршрутам категории А, полностью навигационно оборудованные, часто используемые трассы с высшим рейтингом безопасности полетов, он уже был способен. Но лишь в перегоночном режиме и в статусе пилота-стажера. Более ни на что Ник со своим набором активированных баз на этом корабле был не способен. Впрочем, точно так же обстояло дело практически у всего экипажа, за исключением трех человек. Граниопола, активированных баз которого с лихвой хватило для занятия должности главного инженера корабля, а Кринин, чьих баз просто в притирку хватило для занятия должности сменного пилота, хотя она была назначена на должность шеф-пилота, и Трис, который в данной экспедиции выпало занять должность командира секции малых инженерных буксиров. Весь остальной штатный офицерский состав пришлось нанимать. И капитана тоже, несмотря на все трудности и опасности этого решения. Впрочем, Трис подсказала вариант, который, хоть и обошелся весьма дорого, оказался очень неплохим выходом из положения. Ник обозвал его «пенсионеры». В принципе, в большинстве цивилизаций, обитаемой человечеством части галактики, отсутствовало такое понятие, как «пенсия». Возможно, во многом из-за гигантской ну, по земным меркам, продолжительности жизни, которая могла достигать нескольких сотен лет. Хотя до такого возраста дотягивали только богатые люди. В первую очередь потому, что для этого требовалось пройти несколько комплексных регенераций, каждая последующая из которых стоила где-то в 10 раз, то есть на порядок, более предыдущей. Так что стоимость третьей, например, начиналась с цифры в 4 миллиона лутов. И это только начиналось. Но и основная масса населения переплывала всех земных долгожителей с солидным запасом. Поскольку первая комплексная возрастная регенерация, или, как ее часто называли, омоложение, была по карману практически каждому. А с ее помощью было вполне возможно дотянуть лет до 130-140. Из какого возраста назначать пенсию? Впрочем, возможно, дело было не только, а скорее всего и не столько в этом. Как Ник уже понял, Местным вообще была непонятна сама концепция неких социальных гарантий — бесплатного образования, оплачиваемого бюллетеня, пособия по безработице, ежегодного обязательного отпуска, ну и пенсии. Как это — не работать и что-то получать? И если ты за всю свою жизнь не смог ничего отложить, либо не воспитал детей так, что они будут считать своим долгом заботиться о тебе в старости, это чисто твоя проблема. С голоду умереть тебе, конечно, не дадут, Да и где бросить старые кости тоже найдется. Но ни на что больше не рассчитывай. С другой стороны, зато местные не знали и никаких вычетов профсоюзам в пенсионный фонд или на социальное страхование. То есть налоги заплатил, все остальное твое. Так что кто его знает, что лучше? Ведь все эти пенсионные фонды, профсоюзы, фонды социального страхования тоже имеют персонал, которому и зарплату платить надо, и рабочим местом обеспечивать – Теплым кабинетом, компьютером, телефоном, факсом там. И все это время от времени надо обновлять, ремонтировать, перестраивать, обеспечивать расходными материалами. От бумаги для принтеров до ручек и скрепок. И кто может сказать, какая часть твоих профсоюзных и пенсионных выплат пойдет на нужное дело, а какая — на все эти текущие расходы. Так что не обманываем ли мы себя, когда считаем, что все эти пенсии и бюллетени — благо? Впрочем, на земле все это появилось тоже очень недавно. Насколько Ник помнил, первые пенсии появились то ли в XIX, то ли в начале XX века. Первые пенсии, пенсионы, появились в монархической Европе еще в XIX веке, когда личным указом самодержца назначались пенсионы отдельно выдающимся лицам за особые заслуги перед королевской династией – придворным, военачальником, ученым, художником. Первые государственные пенсии появились в Германии при железном канцлере Бисмарке в 1889 году и выплачивались по достижении 70-летнего возраста при средней продолжительности жизни в Германии в то время всего в 45 лет. А до того люди тысячелетия как-то без всего этого вполне обходились. Так вот, они с и решили покопаться среди тех людей, которые уже прошли через одну-две генерации, а следующая им уже не светила поскольку на нее просто не было денег. Ну а здоровье уже не позволяло им работать в профессии с требуемой эффективностью. То есть целью землянина и Трис были те из них, кто либо не смог накопить столько, чтобы жить, как им нравится, либо не хотел так уж зависеть от своих потомков. Вот к таким-то пенсионерам они и обратились. Переговоры шли долго, не всегда успешно. Но 12 должностей, истребуемых штатным расписанием 15 Они с Трис сумели такими детками и бабульками закрыть, пообещав, в числе прочего, что их труд будет не очень обременительным. То есть вместо стояния на вахте они будут мирно дремать в ложементах, а всю нагрузку будут нести неотходящие от них ни на шаг куда более молодые стажеры. Так что сам Ник пока считался капитаном-стажером. Причем неофициально, потому что для официального занятия этой должности у него опять-таки не хватало активированных баз поэтому официально он числился стажером-навигатором и каргостажером. Слава богу, кодекс гражданского флота позволял совмещение должностей. Так что за эту короткую экспедицию землянин рассчитывал набрать достаточный ценз для активации части нужных баз и уже в следующей экспедиции официально занять должность капитана-стажера. Должность же полноправного капитана ему светила только через полтора года. Еще три должности пришлось закрывать кем придется. Именно с такой формулировкой. И если бы не острый цейтнот, ни одного из этих господ Ник на свой корабль не допустил бы, ибо последних троих офицеров можно было охарактеризовать так — алкаш и пара очень мутных типов. «Диспетчер. Вызывает картографический крейсер-искатель Терры». «Здесь картографический крейсер-искатель Терры». «Капитан Духэми Эул». «Рад приветствовать, капитан. Жду вашу полетную карту». Пока дедок общался с диспетчером, Ник быстро поднялся на капитанский уровень и залез в свой ложемент, установленный рядом с тем, что занимал Духими. Капитану было уже солидно за 200, и третье омоложение ему не светило, поскольку на пенсию, так сказать, дедок вышел уже почти в 8 лет назад и жил все это время ни в чем себе не отказывая. Причем настолько не отказывая, что к тому моменту, когда он разместил свое резюме на портале поиска работы, Духими уже почти месяц обитал в ночлежке для престарелых, питаясь исключительно бесплатными обедами, ибо завтраки и ужины в подобных заведениях не были предусмотрены, хотя при уходе от дел его личный счет насчитывал около 5 миллионов лутов. Но вот решил пожить для себя, тем более, что детей у него не было, ну, официальных, и, если честно, шансов получить работу у него не имелось, совсем, если бы не Ник. Но зато и обошелся он всего в 440 тысяч за рейс, что по меркам заработков капитанов тяжелых межсистемников были сущие копейки. И права особенно не качал, потому что очень рассчитывал на еще один контракт, уже на полную экспедицию и за нормальные деньги. Ник ему намекнул на такую возможность, и тот за нее ухватился. Очень уж ему не понравился последний месяц, проведенный в бесплатной ночлежке. — Принято, — отозвался диспетчер. «Сбрасываю коридор выхода и разгонный вектор». «Принято», — солидно отозвался дедок и величественно приказал в пространство. «Шеф-пилоту подать тягу в соответствии с полученными данными». В принципе, ни в этом приказе, ни во всех предыдущих никакой особенной необходимости не было, поскольку почти весь обмен дублировался через сеть. Вернее, даже именно через сеть он и осуществлялся. Но капитан Духими два вечера убеждал Ника, «Восстановить истинные традиции старого флота». И землянин согласился. Самому было интересно, чего там дедок устроит. Ник покосился на боковой обзорный экран. В этот момент по правому борту мимо проплыл орбитальный терминал, на котором едва не зависла прилетевшая с сигарь команда.